Шубка. Глава 1. Учителя иностранных языков всё равно что учителя пения, только ещё хуже. Они так заметно выделяются на фоне монолитного педагогического состава, что состав проявляет по этому поводу коллегиальное неудовольствие. Каким образом Вера Николаевна накопила на путёвку в капстрану и зачем Ирине Альбертовне так вырежаться к нулевым урокам? обсуждалось широко и подробно, но Вера Николаевна с Ириной Альбертовной, англичанкой и француженкой, делали вид, что не слышат пересудов математички, физички, химички и прочих нормальных учителей, которые не изображали из себя не весь что, а честно выполняли свою работу, пестуя, наставляя, воспитывая советского школьника во всех его горластых воплощениях. Вера Николаевна вызывала особое негодование, потому что каждый день приходила на работу в новой кофточке. И пусть даже это собственная мама её обшивала и обвязывала, всё равно весь состав испытывал по этому поводу коллективную досаду. А Ирина Альбертовна тоже, конечно, выступила. Посреди учебного года взяла и ушла в декрет. Она поставила меня перед фактом возмущался директор школы, похожий на белого медведя, пережившего голодную зиму, и показывал рукой куда-то в сторону, так что собеседник тоже из вежливости поворачивал голову в ту сторону, как будто там и находился тот самый факт. Разумеется, ничего такого там не было. Директор всего лишь злоупотреблял жестикуляцией и вообще слишком уж он возмущался по поводу Иркиного декрета. будто она ему изменила. Треслись от хохота кремпленовые плечи химички. Весёлые были тогда времена. Приятно, как говорится, вспомнить. Новую француженку нашли только через 2 месяца. А дети-то быстро привыкли, что по средам и пятницам у них окно. И встретили эту Елену Васильевну с явным неудовольствием. Пец совсем не сомневался, что Елена Васильевна окажется такой же, как все учительницы иностранного языка, в клипсах, накрашенные, надушенные, парижские на уровне парижских, как сказала однажды Ирина Альбертовна про свой парфюмер-диалог. И поэтому педагоги испытали даже нечто вроде разочарования, когда увидели новую француженку. оказалась обычная женщина в таком же костюме, какой уже пятый год носила географичка, туфли с тупыми носами и даже уши не проколоты, разве что подстрижена была чересчур коротко, а в остальном выглядела нормальным человеком, но пец состав не проведёшь. Географичка, раздрадованная появлением двойника своего любимого костюма, заявила: "Что-то в ней не так". «Я тоже чувствую», — поддакнула математичка, хотя не чувствовала в данный момент ничего, кроме голода, не успела позавтракать дома. «Говорят, она с Москвы», — подала голос «русичка». Елена Васильевна в тот самый момент открывала дверь в кабинет химии, где сидел восьмой В, кабинет французского языка, почему-то оказался занятым седьмым А и физичкой. На Камчатке полу лежал широкоплечий юноша с крупным родимым пятном на щеке. Ногами он попирал таблицу Менделеева, начертанную на стене. У окна кто-то играл на гитаре и даже пел хлипким, невызревшим тенором, а остальные слушали с мечтательными лицами. Девица за второй партой у двери крепко спала, всем своим видом доказывая, что человек, действительно нуждающийся в отдыхе, может заснуть в любых условиях. ни гитарные переборы, ни шаткий вокал ему не помеха. Елена Васильевна, конечно, знала, что в большинстве окрестных школ, даже в приличных, не то что это, сейчас происходят и куда более возмутительные вещи. Да что там в школах? Страна рушится на глазах. Та самая страна, которую они с детства были приучены любить, должны были гордиться ею. ежедневно благодарить судьбу, что родились именно здесь, а не в прогнившем мире капитала. Никто не обращал на новую француженку внимания, только две девочки, сидевшие в стык с учительским столом, достали из сумок учебники. Тут в классы бежала завуч, она же учитель истории Надежда Гавриловна, довольно полная особа на неожиданно тонких ножках, сказали, что ножки с трудом выдерживают мощный зад и выдающийся бюст Завуча, и однажды сломаются у всех на глазах. Надежда Гавриловна хлопнула в ладоши. Данилю кобрал ноги со стены. Какаолин, ещё раз увижу после звонка гитару, заберу и домой унесу. Мамаева подъём. Гитара исчезла. ноги до ниюка с таблицей периодических элементов тоже мамаева подняла голову широко покошачьи зевнув и предъявив миру заспанную но ну, довольно симпатичную физиономию дети слушались заучая привычно без раздражения как ворчливую но в общем-то любимую родственницу И это общее чувство родства, единения, безусловного принятия даже не самых приятных тебе людей, холодком отозвалось в душе новой француженки. Среди незнакомых людей, давно свыкшихся друг с другом, Елена Васильевна почувствовала себя ещё более одинокой, чем всегда. Новый педагог по французскому языку Елена Васильевна Рябцева приехала к нам из столицы нашей родины Город героя Москвы. Завуч говорила так торжественно, что новая учительница захотела сделать реверанс. Какаулин присвистнул, но тут же сник под убийственным взглядом Надежды Гавриловны. Девочки шешукались, обсуждая не московский прикит училки и сравнивая её с Риной Альбертовной, которую можно было разглядывать целый урок и каждый раз открывать в её внешности что-то новое. Елена Васильевна будет вашим новым классным руководителем. Восьмой В, добавила Зауч. И я надеюсь, что вы не опозорите наш город и область перед таким замечательным педагогом, который преподавал даже в Московском университете. Кокаулин присвистнул еще раз, и Зауч, покидая класс, пронзила его прощальным угрожающим взглядом. Елена Васильевна начала урок с переклички, стараясь ставить ударения в фамилиях правильно, но всё равно назвала Малкова Малковым, а Бажукову Бажуковой. Ученики хором исправляли ошибки, а оскорблённые владельцы фамилий поджимали губы, не зная, что ошибок больше не будет. Память у Елены Васильевны была, к несчастью, даже слишком хорошей. Потом француженка велела восьмиклассникам читать учебник по очереди, а после спрягать э, tre и ave. Мама его подняла вдруг руку и спросила: "А вы правда в университете работали?" Спроси на французском. И я отвечу, предложила Елена Васильевна. Мамаева с трудом выдавила из себя очень приблизительный перевод, и учительница кивнула. А вре, похоже, на вру, вмешался Данилюк. Родимое пятно на его щеке выглядело как ещё один дополнительный глаз и было точно такого же карего цвета. А зачем вы в школу перевелись, да ещё в Свердловске, упорствовала Мамаева. «Французский?» Мамаева надулась. Ей хотелось знать ответ, но говорить по-французски это было как-то чересчур. Ирина Альбертовна обычно давала им читать учебник, а сама уходила из класса или вздыхала над каким-нибудь своим журналом. У нее были даже французские, кто-то привозил из Алжира. Ни троечница Мамаева, ни отличница Ольга Котляр. Да и никто в этом классе, как впрочем и во всей школе, языка по-настоящему не знал. А вы были во Франции, спросила Мамаева, когда уже прозвенел звонок и все вскочили с места, потому что после первого урока был завтрак, и восьмой вылетел в столовую, сметая на своём пути все одушевлённые и неодушевлённые предметы. Мамаева, в общем, и не ждала ответа на свой довольно глупый вопрос. Во Франции не бывало даже Вера Николавна. плававшая на теплоходе вдоль берегов Болгарии и Турции. Но Елена Васильевна вдруг сказала: "Была в Париже". Мамаева так и повалилась обратно за свою парту, и Ольга Котляр вернулась от самых дверей. В Париже? Да. Жила рядом с памятником Александру Дюма на правом берегу. Мамаева обожала книжки про мушкетеров, представляя себя в раннем детстве Д'Артаньяном, чуть позже Констанцией, а теперь изысканно злобной леди. Я забыла дать вам задание на дом, поспыталась Елена Васильевна, и Ольга Котляр милостиво согласилась передать всем остальным номера упражнений.